Теперь нижний край самолетных дверей почти сравнялся с землей, словно ступенька перед крылечком. Ника и Альфред так и ахнули от восторга. Ну вот, главная пассажирская дверь самолета распахнулась, и первым из этого сказочного лайнера выходит Леон Харт, Лёва. Лёва шкатал уб в шортах, легкомысленной маечке в сандалиях и на босу ногу. Лёва машет Микки и Альфреду левой рукой, а правой помогает сойти на землю очень красивой женщине. С широкими полями шляпы она прикрывает глаза от солнца, но некий кажется знакомым этот изящный жест. Это давно забытая женская пластик. И когда женщина неожиданно снимает шляпу Мика, узнаёт в ней свою маму. А за ней выходит папа Сергей Аркадьевич Поляков, прожжённый шинели с военным планшетом сороковых Но в руках у него совершенно современная профессиональная камера с Сонием Бетаком. И папа отходит в сторону и тут же начинает снимать. Он снимает выходящую из самолета Милю, умершую от пьянства в деревне Чишмы под Уфой, ссылки.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 За ними шли мёртвые писатели, их книжки иллюстрировал Мика, мёртвые актёры,